Глава 22. Алтай разрешил брать все, что я хочу. Бормочу себе под нос, возвращаясь в залив свободы. Все, что хочу, все здесь мое, потому что я с ним сплю. Разве не очевидно? Девушка славная. Я научила ее пользоваться кофемашиной и показала, где бокалы. Эх, лучше бы она оказалась стервой. Я славная, и Алтай от меня в восторге. Бла-бла-бла. Ты с кем там разговариваешь? Окликает Светлана. Сама с собой. Быстро осекаюсь, поняв, что меня застали врасплох. Настроение стремительно портится, и поддерживать нейтральный тон становится сложно. Если Алтай выбрал ее, значит, не будет больше намекать на секс мне. Все прекрасно, чудесно, лучше всех. У него-то, наверное, теперь будет хорошее настроение. Ага, приятно поговорить с приятным человеком. Саркастично усмехается Светлана, словно я какая-то дурочка. Нет ничего дороже роскошного человеческого общения. Тут же выдаю я резко-дерзко и мгновенно прикусываю язык. Вот к чему эта дешевая провокация. Посмотрите на нее. Роскошного общения ей не хватает. Толя, ты слышал? Анатолий подстригает пышный куст роз. Чего? Кричит он, поправляя зеленую бейсболку с логотипом «Локомотив Кубань». Общения нашей ради не хватает. Ты убралась на участке босса, роскошная моя. Убралась, говорю. Пойду спрошу у Нади, нужна ли ей помощь. Я немедленно отправляюсь на поиски подруги. Алтай ночью приехал с девкой. Сообщает Анатолий в полголоса. А, -а, -а, -а" тянет Светлана. приревновал наша Радка, что ли? Так она старовата для него, да и больно серая какая-то невзрачная. Пусть привыкает, он таких красоток привозит для себя, как с картинки, хоть кастинг в модельное устраивай. А летом так их вообще поток. Волоски дыбом поднимаются от возмущения. Я закатываю глаза и сжав кулаки, шагаю быстрее. Сплетники. Счастливый смех Светланы царапает спину, управляющая явно в восторге от ситуации, как будто это у нее ночь напролет был секс с молоденьким блондином, и это она предвкушает продолжение. Всю ночь. Секс. В горле неприятно пересыхает. Они ночевали в этом красивом доме с видом на море. Да, дело в доме, разумеется. Я корыстная и меркантильная. Обидно, что эта девица явно младше меня, а ночевала в таких шикарных условиях, тогда как мне достался номер горничной. И работа. Вот это и бесит. Я ведь к тому же амбициозная и надменная. В конце концов, я дочь продажного негодяя Филата. Яблоко от яблони. Сам Алтай тут ни при чем. Его я уж точно не ревную. Это было бы максимально странно. Мы никто друг другу. Это даже смешно. Наверное, он, как и любой здоровый мужчина, захотел заняться сексом. Предложил мне, чтобы не искать долго. Я отказала. Он нашел ту, что согласилась. Зато меня никто не трогал. И я прекрасно выспалась. Алтай разрешил мне брать все, что я захочу. Бла-бла-бла. Не могу успокоиться. «Что ты там бормочешь?» спрашивает Надя. «Ничего». «Что-то случилось? Давай, рассказывай». «Почему вы все спрашиваете, что у меня случилось? Разве не видно, что я в порядке?» Надя замирает. Потом пожимает плечами и начинает рассказывать про нового парня, с которым недавно познакомилась на сайте знакомств. Какой-то волейболист, который собирается приехать в наши края отдохнуть. И вот он спрашивает, может ли переночевать у меня. Представляешь, «Алло, мужик, мы два дня переписываемся?» Объясняю ему, что живу при отеле. Это не моя комната. А он настаивает, дескать, никто не заметит. Ну как же не заметит, если тут всюду камеры? Да и куда я его уложу? И вот он пишет «Лягу на пол». Нет, говорю, так не получится. Он меня заблокировал, представляешь? Заблокировал? Не ты его, а он тебя? Да, напоследок написал «Я все про тебя понял». Так а что понял-то? Не объяснил. Я же не могу его тайком провести. Это моя работа. Подруга действительно чуть не плачет от несправедливости. Надя, ты его не знаешь. Нельзя приводить незнакомого мужика в отель, даже если бы Светлана разрешила. А она точно не разрешила бы. Я тоже так думаю. Сегодня он меня разблокировал и написал «Привет, что делаешь?» И что мне ответить? Слушай, он какой-то... Не знаю, странный. Заблокировал, разблокировал. Это несерьезно. Но такой симпатичный. Просто лапочка. Смотри. Надя показывает фото. Такое тело у него. Я бы сходила с ним на свидание. Но ночевать у меня... Это же слишком. Я права. Максимально слишком. С другой стороны, в сезон номера на море стоят так дорого. Может, мне найти ему комнату? Я, кстати, могла бы оплатить половину. Меня он немного пугает напором. И почему мужики думают, что девушки должны соглашаться и бежать по первому зову? Где ухаживание, где настойчивость? Показала характер? Следующая. И я о том же. Да потому что на свете есть уйма девчонок красивее и интереснее вас. Стреляет пробегающая мимо Светлана. Мы с Надей замолкаем, провожаем ее мрачным взглядом и хором произносим полушепотом. «Гадина». Гадина весь день как на крыльях летает. Я допустила ошибку, ярко отреагировав на ее подкол. Таким, как Светлана, нельзя показывать, где болит. Надавит. За обедом она взахлёб рассказывает, какую красивую девочку в этот раз с побережья привез Алтай. Что губы у нее как у Джали, а глаза голубые, как небо. Самый красивый цвет глаз — это голубой, оказывается. И никакие карии с ним не сравнятся. И что фигура у девочки — сказка. Наверное, она много спортом занимается. Вместе с Анатолием и Надей Светлана начинает обсуждать бывших Алтая. Кому какая больше понравилась. Это же надо так увлекаться чужой личной жизнью, особенно жизнью босса. Лучше бы своей занялась. Хотя, признаться, даже немного завидно. Если бы у меня не было столько собственных проблем, возможно, и я не отказалась бы покопаться в чьем-нибудь грязном белье. Но нет на это ни времени, ни сил. Единственная моя мечта – оказаться в безопасности. В идеале вернуться в университет. Мужчина же проблем только добавляют. Вот взять хотя бы моего отца. Лиза с дочерьми в безопасности в Испании. Но, наверное, ей нелегко осознавать, что столько людей доверили свои сбережения ее мужу и остались ни с чем. Причем это были близкие люди, друзья. Ей пришлось оставить дом, привычную жизнь, чего то так пасмурно на душе, что слова меня описать. И снова хочется плакать. Рада, зайка моя! Сладко окликает Светлана, и я напрягаюсь. Сходи к боссу, там кто-то стакан разбил. Прости, это срочно. Она, сияя, пролетает мимо, словно жизнь у нее, сплошной праздник. Какая же Светлана иногда неприятная. К боссу? О нет, я занята. Пусть Надя сходит. Нотариус, это твоя ответственность. Сама разместила ее, сама и отрабатывай. Бла-бла-бла, бурчу я и, прихватив пылесос, отправляюсь. За калиткой встречает Кира. Тоже соскучилась, усмехаюсь я, прикладывая магнитный ключ к замку. Славная девочка виляет хвостом от нетерпения и, едва я захожу на ее территорию, льнет ко мне и встает на задние лапы. Приходится сделать усилия, чтобы потрепать ее как следует, и не упасть. Ты чудесная, самая чудесная собака на свете. Настоящая леди. Как я буду по тебе скучать, когда мне придется уехать. Всем сердцем. Кира носится вокруг меня, пока я иду по тропинке к беседке. Я уже готова морально. Честное слово. Это просто зависть. Ведь роскошь, дом мечты, богатство, холодное шампанское. Кто бы не позавидовал. Да, черная зависть. Но я с этим справлюсь. Ладно. Полдня я слушала дифирамбы гостей от Светланы, но видеть фигуристую красотку на лежаке все равно оказывается больно, особенно сейчас. О, нет, она загорает топлес. И это не шутка. Черт, черт, черт! Сперва подумала, что показалось. Но, увы, вальяжно лежит под зонтиком, читает что-то в телефоне. Это же было мое место. Иса прогуливается на другом конце участка, с кем-то эмоционально говорит по-мобильному. Моя любимая Вероника загорает напротив. При виде меня она бросает в сторону блондинки взгляд и приподнимает брови. Бедный Виталик изо всех сил изображает, что занят чтением книги. Алтай плавает в бассейне, и это, честно говоря, удивляет даже больше, чем обнаженные гости. Обычно он все время работает, а в его бассейне отдыхает кто угодно, только не он сам. Я вежливо, но не слишком громко здороваюсь, а, добравшись до беседки, включаю пылесос и принимаюсь за работу. Через пару минут ко мне подходит Вероника.